Четвертая глава. Открыв глаза, увидела Игоря, шофера Ильи. Он стоял рядом с моей машиной и терпеливо ждал, пока я открою двери. Муж следит за мной. На мне где-то метка, маячок или как называется эта шпионская фигня. С трудом погасила в себе порыв немедленно позвонить и устроить скандал благоверному. «Он меня что, как домашнее животное чипировал? Чтобы не потерялось? Это типа я сама такая непредсказуемая идиотка, что нужен поводок? Но шофер-то чем виноват, что стоит теперь и ждет, пока я справлюсь с истерикой? «Добрый день, Игорь», — открыла двери и вышла, уступая место водителю. «Мне нужно заехать в аптеку по дороге» попросила, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Обязательно принято». Игорь аккуратно вел мою ласточку, плавно выезжая на проспект. Подстраховывается мой муж. Загоняет меня за флажки в стойло, чтобы не сорвалась и не сбежала. Так вроде не бегала никогда от трудностей. Так, нужно прекратить накручивать себя. Иначе вместо разговора нас вечером после возвращения Ильи домой ждет склока. Потому что скандала он не потерпит. А как можно будет еще назвать мои односторонние нападки на него? Поэтому к приходу мужа стоит подготовиться, встретить его, так сказать, во всеоружии, что мы имеем по фактам. У мужа есть сын, мальчик Федор, 7 лет. Я совершенно не помню его дня рождения. Даже месяца не припоминаю. Не было необходимости узнавать, а это важно. Я поставила мысленно себе галочку «Выяснить побольше о ребенке». С Ириной Александровной муж общается до сих пор. Она не просто секретарь. Она, по сути, его личная помощница. Человек, который заведует всей деловой жизнью Ильи. У нее контакты многочисленных партнеров. На ней рабочий график мужа. До Страшно представить, сколько она знает. Она ему в каком-то смысле ближе, чем жена, ближе, чем я. А еще она умная, прекрасно воспитанная и... А почему, собственно, совсем не бедная женщина работает секретарем у директора филиала банка? Я жила, словно слепая. «У меня нет ответов ни на один вопрос». Игорь остановился у аптеки, и я скорее выскочила из машины сама, не дожидаясь, пока мне откроют двери. Не люблю я этого, да и не хочу, чтобы шофер Ильи видел мои покупки. Затарилась пустырником, докупила витаминов и валерьянки, выпив парочку крошечных желтых горошин сразу у окошка провизора. Меня чуть отпустило. Жуть отошла от сердца, но держалась совсем-совсем рядом. Многолетняя привычка не расслабляться на людях держала мою истерику в узде. Игорь плавно повернул к нашему поселку. Замелькали знакомые места. Если бы я ехала сама то сейчас бы притормозила, съезжая на проселок. И обязательно вышла бы из конденсированного нутра автомобиля вдохнуть летнего зноя и полуденного разнотравья, обняться со знакомой березой, пожаловаться ей на жизнь. Но под конвоем я не смогу. Да и не нужно мне этого. Под чужим и не факт, что добрым взглядом. Я попросила остановить перед въездом в гараж и вышла из машины. Устроилась в беседке. Виктория Викторовна, Илья Дмитриевич просил передать, что дочь из сада заберет Аня. «Ваша помощница!» — раздался голос Игоря неподалеку. Кивнула и дождалась, пока шофер мужа, простившись со мной, выйдет во двор. Вот хлопнула, закрываясь за ним калитка. «Все, можно расслабиться. Как жить-то теперь?» Я обхватила себя руками за плечи и оглянулась вокруг. Участок, на котором стоял наш дом, был большим. Почти гектар земли с соснами. Он достался моему мужу еще от деда номенклатурной шишки при «Союзе». Сам дом муж перестроил до моего появления. Оборудованием и отделкой занималась я. И территорию перед домом и детскую площадку за домом организовывала тоже я. Вспомнила, как выглядело это пространство, когда я впервые попала сюда, и невольно провалилась в воспоминания о нашем знакомстве. Я училась по специальности банковское дело и считала огромной удачей, что смогла устроиться на летнюю работу в настоящий банк. Мне безумно нравилась моя новая работа. Прохладные чистые помещения размеренность и даже дресс-код, который нужно было соблюдать, все приводило меня в восторг. Приходила на работу раньше и уходила позднее. Задерживалась, стараясь как можно лучше делать свою работу, и не замечала ничего вокруг. Частенько покидая банк, я сталкивалась с Ильей Дмитриевичем. Наше общение началось ненавязчиво, с пары фраз, затем чуть больше. Я с удовольствием делилась с ним своими эмоциями и мечтами. Планами на жизнь и надеждами. Я не сразу догадалась, что когда я сталкиваюсь с директором нашего филиала после работы, это не случайность. До того момента, когда он пригласил меня на первое свидание. Пролетая мимо громко и, как мне показалось издевательски, прокричала ворона, кося черной бусинкой насмешливого глаза, и я очнулась, оглядываясь. Подмерзла здесь, в тени беседки, просидела бездумно около часа и так и не придумала ничего. «Рано делать выводы. Нужны факты. Что-то Аня долго не привозит Милочку. Не случилось ли что?» «Добрый вечер. Вы далеко от поселка?» – набрав номер, спросила няню. «Илья Дмитриевич сказал переночевать с Людмилой сегодня в городской квартире. Разве вы не в курсе?» – ответила мне Аня звонким голосом, позволив себе чуть удивиться. «Что?»